Здесь ничего не изменилось. А ведь прошло 4 года. Всё те же коридоры, знакомые повороты, вазы, выставленные на показ доспехи, картины, даже солдатские посты. Всё осталось прежним, кроме меня. В нишах светили небольшие серебряные лампады, наполненные жиром, добытым из китов, обитающих в далёких морях. Попадая попеременно из света в тень, я следовал за стражником, чьи доспехи затмевали мои собственные. На предстоящую встречу, какой бы она ни была, я шёл без макина и гомста. Их увели в другом направлении. Вернувшись в замок, я вновь ощутил себя лелепутом. Огромные двери, сработанные словно для гигантов, высоченные потолки, до которых не дотянуться и копьём. Наконец прибыли в западное крыло, к королевским покоям. Встречу с Лэ здесь с отцом, один на один в дендрарии, а может, поговорим по душам под куполом планетария представил его сидящим на чёрном троне, возвышающемся в зале, и себя, приближающегося в кольце нескольких имперских телохранителей. Пока я шёл только с одним единственным стражником, но и это смущало меня. Неужели меня должны сопровождать вооружённые люди? Я что, настолько опасен, предстать перед отцом, закованным в цепи? Разве я хотел напугать его? Четырнадцатилетний юнец и дрожащий король, прячущийся за телохранителями. Глупость какая-то. Рука скользнула к фесу меча. Клинок отлит из металла, залегающего в толще замковых стен. Истинная семейная реликвия, наряду со стольными, что хранятся в высоком замке, существовавшим, по крайней мере, 1000 лет. Меня просто распирало от желания вступить в битву. Где-то в закоулках сознания всё ядственное слышались голоса, что-то шепчущее, перебивающее друг друга. Кожу на спине начало пощипывать. Мышцы сводило судорогой. Хотелось одного действовать. Примет Иванно принц Йорк. Стражник остановился. Едва не врезался в него. Нет, пришлось приложить усилия, чтобы подавить возбуждение. Желаю прямо сейчас повидаться с королём. Король или да наддыхает, принц, ответил тот. Он, похоже, смеётся надо мной. По глазам видно смышлёный малый, не чито другим королевским солдатам. Неужели спит? Год жизни согласен списать, лишь бы удивление не прозвучало так яственно. Почувствовал себя капитаном Куддином, над которым вроде пошутили, но ему не в дамёк, где собака зарыта. Сейджс ожидает вас в библиотеке принц, пояснил стражник. Он развернулся, намереваясь уйти, но я схватил его за горло. "Спит. Да они насмехаются надо мной. Отец и его подручный маг. Это что за игра такая?" произнёс я зло. "Надеюсь, хоть кому-то она доставит удовольствие. Однако, если ты выведешь меня из себя ещё раз, убью. Подумай хорошенько. Ты всего лишь пешка в чьей-то игре. Твоя награда меч в брюхо". У тебя 20 секунд, чтобы загладить свою вину. Полнейшее фиаско. Вынужденные грубые угрозы вместо хитроумной проводки. Впрочем, иногда стоит пожертвовать сдержанием, чтобы победить в войне. Принц, я Сейджеса ожидает вас. Я видел, урок даром не прошёл. От его напыщенности не осталось и следа. Что ж, придётся ещё раз нарушить правила. Зажал горло посильнее. Зачем мне говорить с Сейджесом? Кто он такой? Он пользуется благосклонностью короля. Пожалуйста, принц Йорк. Я чувствовал его слова своими пальцами. Не нужно обладать большой силой, чтобы придушить, когда знаешь, куда давить. Отпустил. Он свалился, судорожно хватая воздух. В библиотеке, говоришь? Как тебя звать, солдат? Да, принц, в библиотеке, пролепетал он, растирая шею. Роберт, Роберт Хул. Размашистым шагом я пересёк зал копий, свернув в сторону обитой кожи двери в библиотеку. Остановился перед ней, повернувшись к Роберту. Есть поворотные точки, Роберт, развилки на нашем пути. Временами оглядываемся назад и говорим: "Ах, если бы". Настал именно один из таких моментов. Нечасто нам на них указывают. Сейчас тебе предстоит решить: возненавидеть меня или служить мне. Тщательно обдумай свой выбор. Дёрнул дверь библиотеки. Она ударилась о стену, я вошёл. В моих воспоминаниях библиотечные стены простирались к самым небесам, заставленные книгами, разбухшими от исписанных страниц. Я умел читать с 3 лет, а о Всеме уже разбирался с Сократом, узнавал о форме и сущности вещей от Аристотеля. Долгое время буквально жил здесь. Конечно, реальность оказалась не столь возвышенной. Пространство библиотеки скукожилось, да и пыльновато тут стало. Я жёг гораздо больше книг, чем здесь выставлено, воскликнул я громко. Сейджс отступил от раздела, отведённого под древнюю философию. Он оказался моложе, чем я ожидал, максимум лет 40. Одежда белая, наподобие римской тоги. Кожа смуглая, характерная для жителей средиземных земель, возможно, где-то с реки Инда или из Персии, но она проглядывала только в тех немногих местах, которых не коснулось игла тоуровщика. Нанесённый текст был одного размера. Похоже, тут разместилась небольшая книжица магов-математиков. Глаза. Под взглядом такого человека все должны съёживаться. Но сами они мне показались обыкновенными, напоминали глаза коров на замковой дороге, такие же карие и безмятежные. Впечатлял именно проницательный взгляд. Каким-то образом он вводил тебя в ступор. Возможно, письмена под глазами имели магическую силу. В течение какого-то времени я не видел ничего, кроме глаз язычника, не слышал ничего, кроме его дыхания, не мог пошевелить ни единым мускулом, только сердце билось в груди. Его взгляд отпустил меня, подобно рыбёшке, выброшенной обратно в реку, слишком мелкой для приготовления ухи. Мы стояли лицом к лицу, в паре дюймов друг от друга, и у меня не возникало желания преодолеть это расстояние. Правда, я сделал шаг по направлению к нему, но не более того. Нас окружали книги. Слова мудрецов, записанные десять тысяч лет тому назад. Платон слева, не единожды переписанный. Современники справа. Рассел, Поппер, Сиан и остальные. Тихий голосок внутри, где-то слишком глубоко всё ещё жаждал крови. Но язычник сумел остудить мой пыл. "Видимо, ты имеешь большое влияние на отца Сейджес", произнёс я. Сжал пальцы в надежде заставить себя обнажить меч. Язычник при дворе должен сильно раздражать священников. И если их поппа решится покинуть Рим в эти беспокойные дни, то прибыв сюда, предаст свою душу вечному огню преисподней. Мне ничего не оставалось, как только сражаться с ним, используя учения его противников. Сейдж ис улыбнулся самодружелюбие, словно я доставил ему истинное удовольствие. Принц Йорк, добро пожаловать домой, говорил без акцента, но плавно и мелодично, на манер сарацинов или мавров. Он был не выше меня, а возможно, даже чуть ниже, худощавый, так что я мог бы уже тогда повалить его и вышибить дух. Однако кровожадная мысль сменялась другой. Исчезая безвозвратно. «В вас много отцовского», – заявил он. «А ты уверен, что взял его в оборот?» – поинтересовался я у него. «Никто не может укротить человека, подобного Олида Ноанкрату?» «Похоже, я его развеселил. Интересно, чем именно. Он может управлять мной, но не отцом? Или способен манипулировать королем, но скрывает это под притворной улыбкой?» «Представил. Татуированная голова язычника с застывшей улыбкой слетает с плеч». Кровь бьёт фонтаном из обрубленной шеи. И тогда я потянулся к мечу, напрягая всю свою волю. Прикоснулся, прочувствовал холодный металл эфеса. Пальцы сомкнулись вокруг рукояти, но прежде чем я успел их крепко сжать, рука безвольно упала, словно чужая. Это произошло, когда Сейджес приподнял брови. Надо заметить, он брил их впрочём, как и голову. Затем вернул брови в обычное положение и отступил назад. Вы очень интересный молодой человек, принц Йорк. Взгляд стал твёрже. Дружелюбие мгновенно сменилось твёрдостью. Мы должны понять, что делает его таким особенным, правда? Я прикажу Роберту проводить его в покои. Должно быть, вы сильно устали. Пока он говорил, пальцы правой руки скользили по нисходящим записям левой, остановились на каком-то знаке, затем переместились к чёрной серповидной луне, словно подчёркивая нужную фразу, и вновь прошлись по ней. Я действительно почувствовал усталость ощутил, как каждый мускул наливается свинцом, побуждая прилечь. Роберт позвал он достаточно громко, чтобы услышали в коридоре. Снова посмотрел на меня, взгляд стал мягче. Надеюсь, после столь долгого пути принц вас посетит с наведением. Пальцы задвигались, выбирая новые пути. Левая кисть, правая рука. Провёл по письменам чернее ночи, которые прикрывали вены на его запястье. Сны открывают человеку ктон. Пришлось побороться, иначе веки просто сомкнулись бы. На шее Сейджеса, чуть левее КДК среди множества близко расположенных надписей была одна буква, крупнее нежели остальные, с множеством завитков, подобная цветку. "Дотронься до цветка", мелькнуло в голове. "Дотронься до этого прекрасного цветка". И словно по волшебству моя вероломная рука обрела подвижность. Это поразило его. Когда до горла оставалось совсем чуть-чуть, я услышал, что дверь за спиной открывается. Он тощий, подумал я. Такой тощий. Интересно, сомкнутся ли мои пальцы у него на шее? Признаюсь, об убийстве я даже не помышлял. Просто было любопытно. И вот свершилось. Ухватил пальцами его горло. За спиной громко вздохнул Роберт. Сейдж застыл с приоткрытым ртом, словно отказываясь поверить в случившееся. Я едва стоял на ногах, едва справлялся с еготой, глядел на него не отрываясь. Пусть осознает, что это угроза, а не просто стремление удержаться и не упасть. Мои сны принадлежат только мне, язычник, произнёс я с усилием, молить, чтобы тебя в них не оказалось. Развернулся и всеми силами стараясь не свалиться, прошагал мимо Роберта. Он догнал меня в зале копий. Никогда не видел, чтобы кто-то поднял руку на Сейджа, мой принц. Мой принц. Это уже лучше. В голосе послышалось восхищение, возможно, наигранное, а может и нет. Я слишком устал, чтобы разбираться. Он опасный человек. Его враги умирают во сне. Некоторые сходят с ума. Лорд Джейл покинул двор после того, как два дня к ряду спорил с язычником. Ваш отец присутствовал при этом. Говорят, сейчас лорд даже есть самостоятельно не может. И за дня в день распевает детские песенки. Я подошел к западной лестнице. Роберт продолжал что-то лепетать рядом. Внезапно он смолк, затем пояснил. «Ваши покои находятся не в красном коридоре, мой принц». Остановился и потупил взор. Принцесса расположилась в ваших прежних покоях. Принцесса, впрочем, всё равно. Завтра я всё узнаю завтра. Я позволил провести себя в нужную комнату, одну из множества, только не в красном коридоре. Здесь повсюду были покои для гостей, да я и сам раньше жил в некоторых из них. Но сейчас это показалось мне оскорбительным. А почевальня для сельского барона или дальнего родственника, приехавшего из протектората, вот что представляла собой эта комната. Я остановился у двери, пошатываясь от изнеможения. Магия Сейджеса проникала всё глубже. Силы покидали меня подобно крови, вытекающей из перерезанных вен. «Я тебе уже говорил, Роберт, время выбирать», – произнёс я, выдавливая слово за словом. «Приведи сюда Маки на борту. Пусть сегодня ночью охраняет эту дверь. Время выбирать». Я не стал дожидаться ответа, иначе ему пришлось бы нести меня до постели. Распахнул дверь и скорее ввалился, чем вошёл в опочивальню. Закрыв, прислонился к двери и соскользнул на пол, продолжая скользить вниз, дальше и дальше, в бездонный колодец.